Глава 13 Огни, которые видел в море дозорный кастель Ноова, принадлежали английской эскадре. Это лорд Нельсон подходил к неаполитанским берегам. Гурации Нельсон, барон Нильский, в ту пору, несмотря на свою испытанную храбрость, на тяжкие раны и на блестящую победу при Абу Кире, еще был далек, от необычайной славы, выпавшей на его долю после Трафальгарского сражения. Король Георг III не был к нему благосклонен. Пит его недолюбливал, как недолюбливал всех глупых людей. В Англии не прощали Нельсону того, что он не сумел помешать высадке в Египет армии генерала Бонапарта. И даже за победу у Нила адмирал получил в награду не титул Виконта, на которую он рассчитывал, а низшую степень перии баронский титул. Это чрезвычайно его раздражило. Он чувствовал нерасположение к себе начальства, правительства и высшего английского общества. Престижу лорда Нельсона в Англии препятствовало многое. Незнатное происхождение, отец его и все предки были простые священники, неприятный характер, и детское тщеславие, невежество и отсутствие воспитания, малый рост и некрасивая наружность. В последнее же время особенно вредил адмиралу общественный скандал – связь лорда Нельсона с Эммой Гамильтон, женой английского посланника в Неаполе. Любовные связи могли быть у всех, но это имело скандальный характер. Неприличны были отношения, возникшие между Нельсоном и его женой. Странно было то, что старик-посланник остался лучшим другом адмирала. Многие с полной осведомленностью вспоминали прошлое леди Эммы, которая в первой своей молодости была уличной женщиной. Обо всем этом говорили, не стесняясь, в аристократических салонах Лондона. Но о главной черте скандала – Там говорили лишь шепотом мужчины, да и то с разбором. В обществе юношей они и молчали, чтобы их не портить. В обществе стариков также молчали из уважения к сединам. Черта эта заключалась в особого рода отношениях, существовавших будто бы между леди Гамильтон и неаполитанской королевой Марией Каролиной. В Неаполе о них болтал каждый мальчишка. Революционные листки писали об этих отношениях с большим удовольствием в том особенно противном уличном тоне, в каком обычно обличают нравы низложенные династии на следующий день после ее низложения. Страсти адмирала Кледи Гамамильтон недоброжелатели приписывали его бездействие и военные ошибки. Говорили, будто он пропустил генерала Бонапарта в Египет потому, что не мог расстаться со своей любовницей, будто в Палермо он в угоду леди Эмми проводил ночи напролет за игрой и проиграл в карты состояние. Долгое пребывание Нельсона в Сицилийских водах объясняли тем же влиянием. Адмирал делал все, что хотела леди Гамильтон. Леди Гамильтон ни в чем не могла отказать Марии Каролине. Королева же, смертельно напуганной революцией, больше всего боялась, как бы Нельсон не перестал заниматься ее делами. Эшафот ее сестры Марии Антуанетты все мерещился королеве обеих Сицилий. Она верила в непобедимость барона Нильского, Лишь он мог ее спасти от неаполитанских мятежников и от французской эскадры, недавно прорвавшейся в Средиземное море. Когда выяснилось, что Сицилии не грозит опасность со стороны французской эскадры, лорд Нельсон, крейсировавший у сицилийских берегов, решил отправиться в Неаполь, чтобы прикончить гибнущую Портонопейскую республику. Адмирал съехал в Палермо на берег. На совещании с королем и королевой он получил полномочия для самых решительных мер по подавлению мятежа. Мария Каролина не доверяла кардиналу Руфо. Так как Нельсон не знал иностранных языков, то было решено, что сэр Вильям Гамильтон с женою также отправятся в Неаполь. Влюбленный адмирал был очень счастлив. Он давно мечтал о том, чтобы леди Эмма увидела его во главе эскадры. Британские моряки приняли озлобленно-весело появление леди Гамильтон на адмиральском судне. Подчиненные боялись и уважали Нельсона. Но леди Эмма и ее муж были вечной темой их шуток. Моряки, остающиеся месяцы и годы без женщин, смотрят на любовь по-особенному просто. В этой простоте смесь профессионального идеализма и грубой откровенности. Офицеры обсуждали любовь Нельсона так, как этого себе не позволил бы ни один штатский человек. Из раненых, ежедневно рискующих жизнью моряков, никто не мог удивить храбростью. Тяжкие увечья адмирала служили у них предметом самого обыкновенного, а порою по обстоятельствам и шутливого разговора. Переход из Палермо в Неаполь был со второго дня беспокойный, несмотря на летнее время года. Огромный, восьмидесятипушечный линейный корабль «Громовержец», на котором находились лорд Нельсон и его гости, качало очень сильно. Сэр Вильям Гамильтон пролежал сутки в отведенной ему каюте на верхней палубе. Туда ему жена приносило то капли, то черное кофе, то чашку бульона. Он от всего отказывался, слабо улыбаясь, но уступал настояниям леди Гамильтон, с отвращением проглатывал, поднявшись на локте, то, что ему подавали, и торопился принять снова горизонтальное положение. В каюте навестил его и адмирал, смотревший на больного с наивным, непонимающим сочувствием. Лорду Нельсону было очень трудно понять, что такое морская болезнь. Море представлялось адмиралу чем-то вроде принадлежащего ему огромного имения, и он чувствовал себя при виде больного Гамильтона как хозяин, в доме которого от дурного устройства и неудобных порядков неожиданно захворал приглашенный гость. Почти такое же чувство испытывал сам сэр Вильям, и долю отвращения, вызываемого в нем морем, он невольно переносил на Нельсона. Леди Гамильтон, напротив, не страдала морской болезнью и очень этим гордилась. Зюмою во время их бегства из Неаполя в Сицилию на море поднялась небывалая буря. В королевской семье и в свите почти все были тяжело больны и очень скоро потеряли условные чувства физического стыда, Потом дамы некоторое время избегали смотреть в глаза мужчинам. Но леди Эмма и тогда чувствовала себя лучше других. Теперь же вовсе не страдала и проводила время довольно приятно, хоть немного однообразно, в салоне адмирала Нельсона. В течение последних суток переезда Гамильтон не думал ни о чем из того, что обычно его занимало ни о делах службы, ни об отношениях леди Эммы к Нельсону, ни даже о своей коллекции древностей и минералов, которая составляла главный интерес его жизни. Коллекцию эту ему удалось вывести из Неаполя и отправить в Англию. Все его обычные мысли были вытеснены общим чувством отвращения. Порожденным тошнотою, Вкусом во рту, щетиной на тройном подбородке и на щеках. Он все нервно ерошил рукой эту щетину. Незадолго до конца переезда сэр Вильям задремал. Когда он проснулся, ему показалось, что качки больше нет. Парусиновый плащ висел на стене ровно. Наверху на полке круглая коробка не перекатывалась и не стучала о бортик полки, а лежала твердо. Гамильтон целые сутки с усталым отвращением следил за перекатыванием этой коробки. Сквозь открытый иллюминатор лились солнечные лучи. Сэр Вильям тяжело приподнялся, заглянул в окно и вместо шатающихся тучи горизонта увидел с невыразимым облегчением совсем близко землю. Корабль медленно шел вдоль берега по совершенно гладкому залитому солнцем морю. Вода в углублении на борту иллюминатора высохла. Гамильтон поднялся с койки, не почувствовав при этом тошноты. Наклонился немного на бок из-за брюшка. Брезгливо ступил ногой на пол, разыскал туфли и передвинулся в каюте к умывальнику. Зеркало отразило желто-бледное помятое лицо с двухдневной седой бородой и с растрепанными белыми волосами на которых почти не выделялись остатки пудры. Сэр Вильям откинул доску умывальника и недоверчиво умылся начерно в маленькой чашке. Втянув шею перед зеркалом, потрогал морщась резко обозначившиеся складки подбородка и почувствовал, что может побриться. Утром эта мысль показалась бы ему дикой. Он дернул шнурок над койкой. Где-то вдали зазвенел колокольчик. Тотчас явился слуга, представленный к посланнику во время его болезни. Гамильтон заговорил с ним уже не измученным шепотом, а почти обыкновенным своим голосом. Это так его утешило, что он, никогда не разговаривавший с прислугой, против своего обычая задал несколько ненужных вопросов, с удовольствием прислушиваясь к своей речи. Слуга убрал с откидной доски столика рюмку и пузырек с каплями, на которые сэр Вильям не мог смотреть без отвращения. Все чувствовал во рту противный вкус. Принес горячую воду, снял с полки и раскрыл великолепный серебряный Нессессер, в течение долгих лет сопровождавший повсюду посланника. Гамильтон занялся своим туалетом набело. Через полчаса Он привел себя в обычный вид, и к нему вернулось чувство собственного достоинства. Слуга принес поднос с чаем. Сэр Вильям еще не имел аппетита, но ни чай, ни хлеб, как всегда, немного черствый на море, ни холодное мясо не вызывали в нем отвращения. Он, однако, торопился оставить опротивившую ему каюту, теперь забрызганную по полу и стенам водой. Едва прикоснувшись к завтраку, он вышел старческой барской походкой, еще неуверенно ступая, но ни за что не держась на залитую светом палубу, с наслаждением вдыхая морской ветер и с особой силой чувствуя радость жизни, которая оставалась так мало. Справа вдали, в двойной цепи Везувия над лысой, чуть золотившейся вершиной вулкана, Склонялся набок, еле заметный летом беловатый дымок. Столь знакомый Гамильтону берег залива, с его надоедливой сладкой красотою, был после всех потрясений революции совершенно такой же, как прежде. Впереди, сливаясь с облаками, виднялся Неаполь. Сэр Вильям с любопытством вглядывался вдаль защищая от солнца глаза ладонью и придерживая прядь волос на блестящему висков лбу. С корабля он не видел никаких следов разрушения в городе, в котором провел 35 лет. Гамильтон разыскал взором местонахождение своего дома, Палаццо Сеза, и подумал со злобой о погибшем имуществе, И еще, слава Богу, что удалось вывести коллекцию. О многочисленных делах и заботах по службе, которые теперь им всем предстояли в связи с усмирением мятежа. Люди усиленно старались отравлять ему последние годы жизни. Сэр Вильям французскую и особенно неаполитанскую революцию принимал как сделанную ему личную неприятность. Он тяжело вздохнул, и отправился разыскивать лорда Нельсона. Стоявший на верхней палубе молодой офицер с любопытством окинул взором старого посланника, отдал честь и сказал с легкой улыбкой, что помещение адмирала находится на опердеке. Улыбка молодого офицера неприятно кольнула Гамильтона, стараясь сообразить, где может быть опердек, Он пошел дальше той же неуверенной походкой. Морская болезнь все-таки еще сказывалась. По традиции, принятой в британском флоте, для престижа, связанного с некоторой таинственностью, адмирал жил уединенно и вне служебных дел почти не встречался с офицерами эскадры, редко бывая в их обществе занимаемое им помещение из салона и лучших кают корабля, находилось почти у кормы на второй палубе. Это и был Опердек. Доступ к Нельсону был затруднен, но часовые знали в лицо посланника и не останавливали его, понимая, что никакие предписания и запреты не относятся к этому важному штатскому старику. «Сэр Вильям», прошел по длинному коридору и еще издали услышал, морщаясь, знакомое ему щебетание. Он постучал в дверь салона, в котором находились его жена с лордом Нельсоном, почувствовав, как всегда в этом случае, одновременно неловкость и необходимость стука. Послышалось сухое «Войдите, Нельсона». На лице посланника появилась сладкая улыбка. Он открыл дверь и вошел в салон. Как он и ожидал, кроме адмирала и леди Эммы, в салоне никого не было. Гамильтон давно знал о связи своей жены с лордом Нельсоном. Если б он сам об этом не догадывался, то ему очень скоро сказали бы в обществе правду тонкие улыбки, любезные вопросы, обрывавшиеся при его появлении разговоры. Все это было неприятно Гамильтону, но не слишком его волновало. Его уже почти ничто не могло особенно волновать. Сэр Вильям говорил себе в утешении, что в конце концов он знал, на что шел, когда женился на уличной женщине, бывшей вдобавок моложе его на тридцать с лишним лет. Немного раздражало Гамильтона, что он сам познакомил свою жену с Нельсоном, но и здесь он утешался тем, что все равно, если не Нельсон, нашелся бы другой. Было, впрочем, досадно, что выбор леди Эммы остановился на невежественном, неумном и некрасивом плебею, каким представлялся Гамильтону адмирал со всей его храбростью и боевыми заслугами. Связь леди Эммы с принцем-красавцем была бы менее неприятна сэру вилььему. Ревность, однако, не очень его мучила. Мысль о разрыве или о дуэли с Нельсоном никогда не приходила ему в голову. Поединки в ту пору еще не вывелись в Англии. Но дуэль между британским посланником в Неаполе и победителем при абукире составила бы такой скандал, по сравнению с которым французская революция потеряла бы всякий интерес. Сэр Вильям не очень любил скандалы, даже тогда, когда они случались с другими, и менее всего желал, чтобы в скандал было замешано его собственное имя. Он был хорошей семьи и чрезвычайно дорожил фамильной честью Гамильтонов. Большой опыт жизни подсказал сэру Вильяму Тон, который ему надлежало взять для ограждения своей чести и особенно своей репутации умного человека. Тон этот сводился к самой изысканной любезности, к дружеским отношениям с Нельсоном. Этому правилу посланник неизменно следовал уже несколько лет и сам именовал шутливо их тронное «Содружество». «Трое, единый в одном». Когда Гамильтон впервые пустил в обществе эту шутку, он было спохватился, уж не зашел ли слишком далеко. Но, убедившись в полном ее успехе, сэр Вильям пошел еще дальше, вспомнив слова, приписывавшиеся не то князю де Линню, не то другому знаменитому остряку, лучше иметь 50% в хорошем деле чем 100% в плохом эта шутка невинно повторенная гамильтоном в салоне с видом имеющий уши далышат имела еще больший успех и сразу дала его роли не смешной а изящно циничный тон теперь называемый весьма непринужденна который лучше всего выгораживал в неприятном деле его честь и древнее имя Гамильтонов. Однако, как ни свыкся, сэр Вильям с этим тоном, вид лорда Нельсона иногда бывал ему неприятен. Британский посланник вошел в гостиную с нежной улыбкой, которую он неизменно на себя нацеплял, встречаясь в обществе со своей женой. Улыбка эта определяла их отношения. Она все объясняла. И то, что старый английский аристократ женился на уличной женщине, и то, что леди Гамильтон проводила время наедине с лордом Нельсоном. И еще многое другое. Леди Эмма была резвой, шаловливой, очаровательный ребенок, которому решительно все прощалось. Эту улыбку сэр Вильям годами искусно навязывал и в конце концов навязал своей родне, британской аристократии, неаполитанскому двору, королевской семье, даже самому адмиралу Нельсону. Леди Эмму все давно принимали именно так, и это предохраняло Гамильтона от разных без того неизбежных неприятностей. Теперь резвый очаровательный ребенок близился к сорока годам, Но при его виде на лице сэра Вильяма неизменно появлялась эта улыбка, на которой твердо держалась их супружеская жизнь. В большом адмиральском салоне угрюмый Нельсон сидел за письменным столом. Леди Гамильтон стояла возле него, потрясая какой-то бумагой, и, как всегда, взволнованно щебетала. По особенно высокой ноте ее щебетания по красным пятнам, выступившим на ее толстом, еще очень красивом лице, по бумаге, которую она держала в унизанной кольцами руке. Сэр Вильям понял, что его жена рассуждает о важных политических делах. Леди Гамильтон ничего не понимала в политике, и это было прекрасно известно ее мужу но он знал также что вследствие сложной комбинации ее отношений к нельсону их королеве марии каролине теперь решительно все зависело от леди эммы гамильтон почувствовал смутное беспокойство он нежно поцеловал руку жены любезно поздоровался с адмиралом с улыбкой отвечая на их одновременные вопросы об его здоровье и усевшись в кресле изобразил сладко улыбавшимся лицом вопрос. Нельсон озабоченно сообщил Гамильтону важную новость. Слухи, бывшие у них раньше, подтвердились. Кардинал Руфо заключил с проклятыми мятежниками договор о капитуляции, по которому они очищали замки с воинскими почестями и получали право свободного отъезда во Францию. «Вообразите!» сказал сердито нельсон коммодор фут сообщивший мне только что это известие имел смелость подписаться под договором не может быть воскликнул гамамильтон сладкая улыбка мгновенно исчезла с его лица леди гамильтон отчаянно защебетала но сэр вильям не слушал ее зная по долгому опыту что понять ее политические мысли трудно а спорить с ней невозможно. Он быстро соображал следствие и сообщенные ему новости. Капитуляция замков на таких условиях представлялась совершенно невозможной. Она должна была вызвать величайшее возмущение королевы Марии Каролины, которая в Палермо мечтала, говорила, бредила о казнях мятежников. Принять капитуляцию было, очевидно, немыслимо, но старый посланник знал, что письменный договор, да еще подписанный полномочным британским офицером, есть вещь нешуточная. «Да, этот дурак Фуд подписал капитуляцию именем его величества, короля Георга», повторил со злобой Нельсон, «и русский командующий тоже, от имени своего императора». «Но это невозможно!» — воскликнула с крайним волнением леди Гамильтон. — Мы объясним, что они ошибались, что вышло недоразумение. Поймите же, это невозможно. Я не усну всю ночь. отпустить этих негодяев во Францию после того, что они сделали. Разве мы забыли, какие гадости они писали о королеве, обо мне, о вас? — Этому не бывать! — сказал Нельсон бледнее. Он вскочил и заходил по комнате. — Вы получили копию капитуляции? — спросил упавшим голосом Гамильтон. Он взял бумагу, которую размахивала его жена, прочел договор, опустил бумагу на колени, снова ее прочел, откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза. Как политический деятель... Он понимал, что Руфо поступил правильно. Благоразумнее всего было отпустить всех этих революционеров на безвредное житье во Францию. К судьбе их Гамильтон был совершенно равнодушен. Казни, пытки, как здесь принято, к чему это, подумал сэр Вильям. Но одновременно он опять себе представил, как королева примет в Палермо известие о капитуляции. «Они отравят мне жизнь!» Почти неожиданно для себя сделал Гамильтон главный вывод и, открыв глаза, взглянул на свою жену, которая все больше краснее от жары и волнения, расхаживала по комнате в ногу с Нельсоном. Сэр Вильям снова опустил веки. «Да, они меня замучат. Это будет изо дня в день истерика». Та сумасшедшая отравит жизнь ей, а она мне. Он устало поморщился, как морщился всякий раз, когда одновременно думал о королеве и о леди Эмми. Разумеется, в Полермо во всем обвинят меня, ведь я был приставлен для политического руководства. Куда же я из Неаполя поеду после тридцати пяти лет? — Нет, конечно, капитуляция невозможна. — Что скажут, однако, в Лондоне? — Если мы нарушим договор, могут быть неприятности. — Нехорошо. Но так гораздо хуже. — Пит выйдет сухим из воды, — подумал Гамильтон. Он нередко переходил в мыслях на французский язык и немного гордился этим. Сэр Вильям открыл снова глаза. «Разумеется, вы не можете утвердить эту позорную капитуляцию», сказал он Нельсону, подчеркивая слово «постыдное, постыдное, бесчестное». «Да, да, именно позорную», — воскликнула леди Эмма. «После всего того, что они о нас писали в своих подлых листках». «Я сам решил не утверждать договор», — поспешно сказал, останавливаясь на мгновение лорд Нельсон. Он постоянно боялся, как бы ни подумали, что он находится под чужим влиянием. Сэр Вильям, знавший хорошо своего друга, склонил на бок свой тройной подбородок в знак уважения к мудрому решению адмирала, свел концами пальцы худых старческих рук с толстыми жилами и вкратце изложил те доводы, по которым лорд Нельсон решил не утверждать капитуляции. Главные аргументы его были следующие. Монарх не может входить ни в какие переговоры с мятежниками, и безнаказанность революционеров противоречит Божьей воле. Гамильтон знал, что эти доводы сильнее всего поразят Нельсона. Гладкая речь посланника он очень хорошо говорил, произвела на всех и на него самого успокоительное действие. Адмирал снова сел в кресло, щебетание леди Эммы стало почти нормальным, и красные пятна начали сглаживаться на ее щеках. — Копию капитуляции, — сказал в заключении Гамильтон, — надо немедленно послать в Палермо ее величеству. их Поправился он и помолчал. «Я не скрываю от себя некоторых формальных трудностей, которые вы, без сомнения, понимаете лучше меня». «Формально», — он подчеркивал это слово, — «кардинал Руфо вам не подчинен. Он наместник короля Фердинанда. Таким образом, заключенная им капитуляция, собственно, не нуждается в вашем утверждении». — Роль Руфо в этом деле странная и сомнительная, но я думаю, что если написать кардиналу решительное письмо, он не будет настаивать на своем. — Я сам так полагаю, — подтвердил Нельсон. — Пожалуйста, напишите ему немедленно, — добавил он, уступая посланнику место за письменным столом. Гамильтон предпочел бы, чтобы письмо написал Нельсон. Тем не менее он послушно сел за стол и, быстро обдумывая каждое слово, написал размашистым, чуть дрожащим, скорее детским, чем старческим, почерком с открытыми сверху буквами «О» с «А», похожими на «И», без знаков препинания французское письмо кардиналу. Его превосходительство... Лорд Нельсон просит меня сообщить вашему высокопреосвященству, что он получил от капитана Фута, командира фрегата Морской конёк, копию капитуляции, о которой вы, ваше высокопреосвященство, решили договориться с комендантами крепостей Святого Эльма, Кастельнова и Кастельдельова, что сию капитуляцию он решительно не одобряет и что он твердо решил не остаться нейтральным со своими внушительными силами, кое он имеет честь. Он остановился в конце страницы на слове «честь», легонько помахал письмом в воздухе и с удовольствием прочел написанные вслух. Леди Гаммельтон, вскрикивая от восторга, переводила фразу за фразой. Нельсон одобрительно кивал головой. Сэр Вильям улыбался старческой детской улыбкой, при которой сеть морщинок, прямых сбоку от глаз и полукруглых над глазами, резко обозначалась на его благодушном лице.